Зачем тогда? Юная зэка в глазах тоска, Женщина зарезала мужика. Ах, зачем все слышится наша музыка? Вижу, юзика, зачем тогда ты, милый, Нажрался, зверь? Зачем тогда ты бил меня башкой об дверь? Зачем тогда я чистила ножом тараньку? Надо было раньше. Я успела бы отсидеть, не успев еще посидеть. Ты ли меня зарезал? Я ли тебя зарезала? Есть у нас обоих алиби железные по минут на кладбище алкаши болезные ты ли меня зарезал я ли тебя зарезала